И в конце концов мы заключили перемирие. Имя про дедушки Джейка заставило меня вздрогнуть. Мы думали, что оборотни вымерли вместе с Эфраимом, пробормотал Эдвард. Теперь он словно сам с собой разговаривал. Думали, что генетическая мутация, позволявшая человеку превращаться в волка, была потеряна. Он замолчал и укоризненно посмотрел на меня. Ты хоть понимаешь, что твое неукротимое влечение ко всему смертоносному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 Джейкоб сказал, что все началось с появления здесь твоей семьи. Я думал, ты в курсе. Эдвард прищурился. Это они так говорят? Да ты сам подумай. Семьдесят лет назад вы пришли сюда и появились оборотни. Вы вернулись сейчас и снова появились оборотни по твоему совпадению. Он мигнул и перестал сверлить меня взглядом. Карлейла заинтересует эта теория. Ну да, теория, фыркнул я. Эдвард помолчал, уставившись в окно. Наверное, размышлял о том, что присутствие его семьи превращает местных жителей в гигантских волков.